Страйк, взяв себе пинту Думбара, прошел в дальний конец безлюдного зала, поставил стакан на высокий круглый столик под вычурно расписанным куполом потолка и первым делом сбегал в туалет, где висел неистребимый запах мочи. После этого он в полном комфорте за десять минут на две трети осушил свою пинту, чем закрепил обезболивающий эффект усталости. У корнуольского пива был вкус дома, покоя и давно забытой надежности. Прямо напротив красовалось большое смазанное изображение танцующей викторианской девушки с букетом роз. Эта лукавая шалунья, которая следила за ним сквозь дождь розовых лепестков и выставляла на напоказ пышную грудь в пене белых кружев, столь же мало напоминала реальную женщину, как тот столик, на котором стояла его пинта, или тучный бармен с конским хвостом, разливавший пиво из кранов. Теперь Страйк вернулся мыслями к Шарлотте. Уж это несомненно, была реальной. Эффектная, опасная, как загнанная лисица. Умная, порой забавная. И, как выражался самый старинный друг Страйка, больная на всю голову. Неужели с ней покончено? На этот раз реально покончено. Скованной усталостью Страйк вспоминал сцены минувшей ночи и сегодняшнего утра. Шарлотта, в конце концов, сделала нечто такое, чего он простить не мог. И, конечно, с прекращением действия анестезии боль грозила стать сокрушительной. Но пока что ему предстояло решить кое-какие практические вопросы. Квартира на Холланд-парк-авеню, где они жили, стильная, дорогая, на двух уровнях, принадлежала Шарлотте. Это означало, что сегодня в 2 часа ночи он по собственной воле превратился в бомжа. «Переезжай ко мне, вояка. Оставь, пожалуйста, ты же сам понимаешь, что это для пользы дела. Пока твой бизнес не встанет на ноги, подкопишь деньжат, а я буду тебя выхаживать. Вот когда ты полностью восстановишься, тогда живи как хочешь. Не глупи, вояка». Никто больше не скажет ему «вояка». Вояка умер. Впервые за долгую и бурную историю их отношений он от нее ушел. До этого три раза уходила Шарлотта. Между ними всегда существовало неписанное соглашение. Если он когда-нибудь уйдет, если решит поставить точку, расставание будет совсем не таким, какие провоцировала Шарлотта. Пусть болезненные и тяжелые, но заведомо временные. Шарлотта не успокоится, пока не отомстит ему со всей жестокостью, на какую только способна. Та дикая сцена, которую она устроила сегодня утром, вломившись к нему в офис, это еще цветочки по сравнению с тем, что его ожидало в ближайшие месяцы, а то и годы. Никогда в жизни он не сталкивался с такой неуемной жаждой мести. Страйк прохромал к стойке, заказал еще пинту и в мрачных раздумьях вернулся к своему столику. Разрыв Шарлотты поставил его на грань полного краха. Он по уши увяз в долгах. И если бы не Джон Бристоу, ему пришлось бы обзавестись спальным мешком и ночевать под открытым небом. Кроме шуток. Потребуя Гелеспи срочного погашения суды, взятой на первый взнос за офис, Страйку не осталось бы ничего другого, кроме как заделаться бродягой. «Я звоню узнать, как у вас дела, мистер Страйк, потому что деньги за текущий месяц до сих пор не пришли». «Можем ли мы надеяться, что они поступят в ближайшие два-три дня?» а ко всему прочему, раз уж лезет в голову вся эта холера, почему бы не составить исчерпывающий список?» «За последнее время он сильно прибавил в весе, примерно 10 кило, отчего стал ощущать не только тяжесть и неповоротливость, но и совершенно лишнее давление на культю, сейчас поднятую на латунную перекладину под столешницей». У Страйка даже развелась небольшая хромота, и все потому, что избыточный вес приводил к потертостям. А марш-бросок через ночной Лондон, да еще с рюкзаком на плече, только добавил неприятных ощущений. Но когда в кармане пусто, способ передвижения выбирать не приходится. Пришлось тащиться к стойке за третьей пинтой. Вернувшись к себе за столик под куполом, Страйк вытащил из кармана мобильный и позвонил приятелю, который служил в лондонской полиции. Познакомились они всего пару лет назад, но при чрезвычайных обстоятельствах, и это их сплотило. Как Шарлотта была единственной, кто говорил ему «вояка», так и Ричард Энстис, инспектор уголовной полиции, единственный звал его «Мистик Боб». Это имя прогремело из трубки в ответ на знакомый голос. «У меня к тебе просьба», — сказал ему Страйк. «Выкладывай». «Кто вел дело Лулы Лэндри? Листая служебный телефонный справочник, Энстис успел поинтересоваться у Страйка. Как бизнес, как невеста, как правая нога. Страйк трижды соврал. «Рад слышать», — обрадовался Энстис. «Вот, нашел телефон Уордла. Парнишка неплохой». «Слишком собой любуется, но лучше уж законтачить с ним, чем с Карвером. Тот говнюк редкостный. Могу замолвить за тебя словечко Уордлу. Если хочешь, прямо сейчас ему звякну». Страйк выдернул из ячейки рекламного стенда какую-то листовку и записал номер Уордла рядом с изображением конных гвардейцев. «Когда в гости выберешься?» — спросил Энстис. «Заходите с как-нибудь вечерком».